Глава 117. Экипировка демона. Внезапно горы затряслись так, будто началось землетрясение. По округе разнесся сильнейший заряд энергии. Как Кан-У? Кан-У! Вслед за этим раздался взволнованный крик двух девушек. Но Кан-У их не слышал. Его окутывал ураган маги. а Разум слабел, бродя по безграничному океану, он чувствовал, как многовековая тьма окутывает его сознание. Даже в аду использование сразу шести сил одновременно было довольно сложной задачей, потому что в таком случае возникала уже не просто проблема использования магии, ведь так он приблизится к пределу по количеству используемых сил. И я перестарался, нужды отвечать на этот вопрос не было. На самом-то деле, и для использования пяти сил нужна была необычайная смелость, но шесть. Да и более того, среди всех многообразий своих сил он выбрал настолько мощную, как сила пожирателя. Учитывая это, он просто не мог находиться в своем сознании. Это опасно. Даже в момент, когда парень обладал всеми своими силами, он и задуматься не мог о столь безрассудном поступке. Было бы не странно, если бы его сознание расщепилось на части. Однако, он ни капли об этом не сожалел. Нет, даже не беспокоился. Сознание говорило, что это опасно и необходимо тут же остановиться. но почему-то он был уверен, что все будет в порядке, даже если продолжить. Внезапно на ладони, погруженной в транспозиционную печь, появился порез, из которого хлынула черная кровь, и кровь эту начала затягивать глубину транспозиционной печи. Сила, находившаяся нет до этого, и сила, поступающая с кровью, смешались. кан утянула все дальше и дальше, а сознание становилось все слабее и слабее. Он больше не был в состоянии управлять шестью силами. В итоге он сдался, но в этот момент произошло нечто необычное. Все его тело переняло на себя управление силами. Такое происходило впервые. Только теперь он осознал, почему данная особая способность стала доступна только после достижения наивысшей степени демонического обличия. Контроль над силами. Он управлял ими не разумом, как это было до этого, а всем телом. Именно этого и помогла достигнуть наивысшая степень демонического обличия. Пожалуй, находясь в подобной ситуации, не будет преувеличением сказать, что только ради этого и стоило ее достигать. Находившаяся в транспозиционной печи энергия впиталась обратно в его вены и направилась прямиком к сердцу. В момент, когда кан -У ощутил некое слияние, раздался звук уведомления, и всплыло системное уведомление. Информация. Ключ к демоническому океану. Класс превосходный, успешно создан. Вместе с этим энергия, находившаяся в транспозиционной печи, сконцентрировалась в одном месте. Экипировка демона достигла своего предела. Магия повышена на две единицы. Вы больше не можете использовать особую способность экипировка демона. Хо! Глаза Кан-У засияли, характеристика магии повысилась на 2 единицы, а также без бафа достигла 110. Так вот, для чего еще нужна была эта особая способность. Он взял в руки созданный из транспозиционной печи черный шарик. Внешне он напоминал собой глаз Сусано, который использовал Фузимота. Черная сфера размером с теннисный шарик. Кан-У открыл информацию по ключу к Демоническому океану. Информация. Наименование. Экипировки. Ключ к Демоническому океану. Класс превосходный. Тип. Развитие. При выполнении каждого нового условия характеристики будут повышаться. Базовый эффект. Уникальная характеристика. Плюс 3. Прочность. Изменчивость. неизвестна, Пока что недоступно. Особый эффект. Пока что недоступно. Пояснение. Прочность. Не разрушается при физических, магических атаках и при воздействии изнутри. Изменчивость. Может превращаться в установленное оружие, обладая 34% сил, вложенных в создание. Хм, издал неопределенный звук кан дочитав информацию. В этот раз тоже было большое количество вопросительных знаков. Развитие. У этого пункта были как положительные, так и отрицательные стороны. Во-первых, учитывая класс экипировки, можно было вздохнуть спокойно. В будущем она будет полезна. Однако именно сейчас парень мало что мог извлечь из нее. Хотя секундочку. Кан-У ещё раз внимательно изучил окно с информацией. До этого он сосредоточился на базовом эффекте. Но помимо этого, там был такой пункт, как изменчивость. Установленное оружие. При создании этой экипировки он вложил в нее все желаемое оружие, и двузубец, и копье смерти, и созданный последний гунглер. 34% от оригинальных сил. В сравнении с копьем смерти, который содержало всего 20%, это вовсе неплохо. Если задуматься, то последняя экипировка была лучше в полтора раза. Совсем неплохо. Даже если взять только этот показатель, Кан У был доволен эффектом. Нет, не просто доволен. Можно сказать, полностью удовлетворен. Грубо говоря, вложив в создание этой экипировки сразу 6 сил, он обеспечил себе мгновенный эффект. Копье смерти. Кан У тут же захотелось испытать созданное оружие. От теннисного шарика начала исходить черная энергия, и он превратился в темно-красное копье. Обхватив его, кан тут же почувствовал более мощную энергию, чем тогда, когда создавал тренировочное. А, неплохо. Он был удивлен. Даже если использовать базовые показатели, эффект будет отличным. Ведь копье смерти и Гунгнер сами по себе сильно различаются, и 34% от сил последнего будут ощущаться еще лучше. Гунгнер. Оружие, созданное слиянием аж четырех сил. В данный момент изменение в оружии, созданное с использованием четырех сил, невозможно. Ну, это понятно. Кан уже было понадеялось, что шарик сможет сразу же превратиться в оружие, созданное из четырех сил. Но, видимо, пока что это невозможно. Однако, сожалеть было нечем, Просто пока что и не открыл все возможности. До всех сил, заключенным в ключе в демоническом демоническому океану, необходимо было дорасти. Хоть условия этого роста и были неизвестны, он не расстраивался, ведь так или иначе станет сильнее. Даже если сейчас можно воспользоваться копьем смерти и стать настолько сильнее, он даже и предположить не мог, что же будет в будущем. Вот что значит превосходное. Кан-У был доволен, и на его лице тут же появилась улыбка. Он со всех сторон оглядел ключ к демоническому океану и еще раз проверил его возможности. Это помогло ему узнать несколько вещей. поскольку в исходном состоянии он имеет нейтральный образ, легко принимая другую форму. Разумеется, вместе с внешним видом меняется и заключенная в нем сила. Использовать можно только оружие с физическими скиллами. Используя силы, он использовал и несколько видов скиллов. Благодаря физическим навыкам он мог использовать двузубец, грамм и копье смерти, а благодаря магическим небесным разлом, землю штыков и другие подобные силы. И среди этого количества сил, применяя ключ к демоническому океану, он мог использовать только физические. Ну и этого достаточно. Кан-У сделал из ключа к демоническому океану кольцо и надел на правый средний палец. «У меня 113 единиц маги. Если сейчас применить гнев Кракена и хансоль, то и вовсе может выйти 120 единиц. Отлично! Сделав важное дело став сильнее у него, конечно же улучшилось настроение. Если бы сейчас на землю явился демон девятитысячного круга ада, он бы смог ему противостоять». «Кан-У, с вами все нормально?» Аккуратно спросила Хансоль. «Да, в норме». «Фух, я уже запереживала, не пошло ли что-то не так?» «Нет, все хорошо. Давайте потихоньку возвращаться». «Создание этого оружия прошло успешно?» Кан У подел верх руку, находившееся на его среднем пальце кольцо, приняла форму меча. «Как видишь, да». «А...» Удивившись произошедшему, девушка сперва дернулась, а затем кашлянул продолжила. «Слава богу!» «Все закончилось успешно, так что можем идти». «А, кстати, пока вы были заняты созданием оружия, звонила Ёнджу. Ёнджу. «Да, она сказала, что ей нужно что-то отдать и просила заехать в офис». «Хм, понятно». Кан укинул головой и слегка приобнял Хансоль. Применив силу небес, они поднялись в небо, а лицо девушки тут же покраснело. «Тогда давай сперва закончим, Рэд Роуз». «А, это ты!» Как только дверь в кабинет открылась, Йонджу сразу подняла голову. Парень уселся на кресло. «Что ты хотела отдать?» «Тебе пришло несколько вещей от Курасаки Юри». «Курасаки?» «Да, говорит, что чувствовал себя виноватой из-за того, что ее спасителя сделали преступником». «Это не ее вина. Так какое тут может быть чувство вины?» – усмехнулся Кан-У. «Ведь сделать из него адского учителя хотел фузимотарем, а не она». «Без понятия. Так тебе нужна эта вещь?» М -м -м, ну давай». Он открыл коробку, полученную от Юнджу, и первое, что он увидел письмо. «Я чувствую себя виноват из-за того, что произошло в Японии. На ваш счет переведено 3 миллиона, а чуть ниже указаны мои контакты. Если вдруг вам понадобится помощь, звоните. Я приложу все силы, чтобы помочь вам, в чем бы ни заключалась проблема». Три миллиона, хоть она и была дочкой японского правителя, это была слишком большая сумма для того, чтобы разбрасываться ей. Это не то, что следовало бы делать человеку замещаемому пост японского правителя, пока тот болеет. Почему она так поступает? Это, конечно, правда, что он спас ее, но обычные люди не относятся таким образом даже к своему спасителю. Если сравним с том, как если бы прохожий спас утопающего, и тот передал ему все документы на имеющуюся у него собственность. Для спасителя это, конечно, хорошо, но он бы тоже находился в недоумении. «Кажется, ты и очень понравился. Ха! Хорошо быть любимчиком принцессы!» С усмешкой произнесла Ёнджу, показывая, что ей это не нравится. кан Ухмыкнул и сглотнул, рассматривая содержимое коробки. «Это еще что?» В коробку было вложено что-то холодное, завернутое в оберточную бумагу. Кан-У развернул ее. «Осьминог?» В упаковке лежал замороженный осьминог размером с человеческую голову. Несмотря на то, что тело его было заморожено, восемь щупалец были живы. Кан-У даже предположил, что на него наложена какая-то магия. «Да кто вообще отправляет осьминога?» – обескураженно спросил Кан-У, рассматривая содержимое коробки.